Чарльз Вильямс. Дядюшка Сагамор и его девочки. Глава первая. Вряд ли кто заподозрит дядюшку Сагамора в политиканстве. Однако же, когда все кончилось, люди отзывались о выборах в нашем процветающем округе как о самом волнующем событии в своей жизни. может, вы что и читали, где только об этом не писали? Шум и гам поднялись ужасным Всем поведали и про скипидарный бизнес, и про свиной корм, и как стреляли друг в друга, и как губернатор призвал национальную гвардию. В конце концов все так запуталось, что нельзя было понять, кто кого выбирает. Нет, сам он никогда не избирался. дядюшка Сагамор, то есть, как выразился Мёрв, он был не кандидатом, он был трибуном. Произносил речи тут и там. Но все обычно заканчивалось шумом по поводу того, как он возится со своим перегонным аппаратом, да пытается разобраться, от чего это со свиным пойлом все так странно. Кажется, его просто хотели в это дело впутать, настроить против всех. Сначала те от шерифа, что выкопали алюминиевую фляжку во дворе, а потом этот мини-фикудрявый захотел продать ему покрышки для грузовика. Но я забегаю вперед», Начну-ка лучше сначала. Тетя Бесси тогда в очередной раз ушла от дяди Сагамора. Она частенько это проделывала. Последний раз за три дня до этого забрала свои денежки и пошла к Джиммерсону, у которого был телефон вызвать такси. "Бога я жту", сказала она папаше, "И сознаю, что это мой крест, но порой мне становится невымагато". Не понимаю, как Господь позволяет христианке жить с сагамором. «Бесси — прекрасная женщина, Сэм», — высказался дядя Сагамор после ее ухода. Клянусь, все они таковы, это в их женской натуре. Попадет им шлея под хвост, и они взбрыкнут, и ничего с этим не поделаешь. Но слушается вдовы прожёлчные камни у виолы и воротится назад. Так вот мы и лежали в тени крыльца. Было час дня, солнце жарило, над пыльной дорогой жужали мухи, все дышало миром и покоем. На дворе под большим дубом валялся мой пес Зигфрид. Было слышно, как дядя Финли сколачивает у озера свой ковчег. Папаша и дядя Сагамор смотрели на холм и о чем то размышляли. "Что-то больно тихо", сказал Папаша и предложил: "А не начать ли нам какое-нибудь дельце?" Дядя Сагамор задумался и пожевал губами. "Не стал бы я сейчас ни во что ввязываться, сам", ответил он. "Выборы на носу, и все такое. Что-то не видал я тут последнее время ищейек", заметил Папаша. "Где-нибудь поблизости да есть, Сэм. Эти шерифовые ребята свое отрабатывают. Думаешь, они и сейчас здесь?" спросил Папаша. Ну, я бы ничуть не удивился. Дядя Сагамор вытащил из кармана пачку табаку и, потерев ее о стал жевать табак. Он был крупный мужчина, выше папаши и вечно ходил в рабочей одежде, а рубашки не носил, и большую часть года ходил босиком. Пальцы его здоровенных ног поросли темными волосами, а подошвы были такие грубые, что прямо скрипели при ходьбе. У него был крючковатый орлиный нос и маленькие угольно черные глазки, сиявшие словно пуговицы. Когда он усмехался, то становился чем-то похож на волка. Густые темные с проседью волосы с лба до макушки прорезала широкая лысина, и ещё он носил короткие темные бакенбарды. вообще-то они наверняка высматривают в свои бинокли, сказал он, загнав табак за щеку. Навряд ли они выследят, а? спросил Папаша. А вот я сейчас и проверю, сказал дядя Сагамор, поднялся и вышел во двор. Я хотел было последовать за ним, но Папаша меня остановил. Сдвинув заготовленные для топки дрова, дядя Сагамор выудил из-под них здоровенную стеклянную бутыль, свинтил с нее крышку и отпил. Было там немного, на один глоток. с отвращением отбросил пустую бутыль и вернулся на крыльцо. Тут он о чем то призадумался, огляделся по сторонам и взялся за лопату, которая стояла у стены. Обойдя дуб, он приблизился к кустам ежевики. Я не мог понять его намерений. Казалось, он как будто что-то потерял и рассматривает землю под ногами, но ничего там видно не было. Снова быстро оглядевшись, он начал копать, расшвыривая землю. И очень не кстати. едва он начал, как со стороны песчаной дороги за пригорком послышался шум автомобиля. Мы с папашей глаза моргнуть не успели, как он нещадно пылял въехал в ворота дома дяди Сагамора. Можно было поклясться, что это одна из полицейских машин. Они всегда так носятся. дядя Сагамор увидал ее тоже. Он так и подпрыгнул. В первую минуту я подумал, бросит лопату и убежит. Но он вдруг стал поспешно зарывать яму, закопав быстренько переместился на другое место подальше и стал копать там уже безо всякой спешки, не обращая внимания на подъехавшую прямо к нему машину. Мы с папашей сошли с крыльца и подошли к ним. Это были Бугер и Отис, главные помощники шерифа. Бугер Ледбетер был высокий и тощий, и когда улыбался, то во рту у него сверкал золотой зуб, Нос у него был такой же большой, как у дяди Сагамора, а челюсть тяжелая, как у лошади. Отис Сирс тоже был тощий, но невысокий. Был он темноволос со смешными усиками, словно выведенными ручкой над верхней губой. По щекам его спускались бачки. Оба они были в белых шляпах, в форме светохаки. В их кобурах лежали пистолеты с перламутровыми рукоятками, и вид у них всегда был очень самодовольный. Они вылезли, ухмыляясь из машины, и подошли взглянуть, что там раскапывает дядя Сагамор. "Ну, Отис", сказал Бугер. "Кажется, мистер Нунан собирается снять урожай. Кто бы мог подумать?" Отис задумчиво пожевал губами. Не ли?» Дядя Сагамор воткнул лопату в землю и обернулся к Папаше. А, да, это шарифово ребята. Сэм, ты ведь помнишь Бугера и Отиса? Ну да, ответил Папаша. Здорово, джентльмены. Они еще позубоскалили возле ямы, пока дядя Сагамор выкапывал землю и раскидывал ее вокруг? "Ну, билей!" крикнул он мне. "Что стоишь как вкопанный?" Я ничего не понял и спросил: "Стою как вкопанный?" Он вздохнул и покачал головой. "Шутишь, что ли, парень? Болтай, что целый день не знаешь, что червей для рыбалки нет. А когда я решил накопать их, ты уже обо всем позабыл?" Я не помнил никаких червях, но ничего не сказал. никогда в точности не знаешь, к чему клонит дядя Сагамор. Бугер и Отис поглядели друг на друга в недоумении. Потом Бугер сказал: "Видишь ты, оказывается, мистер Нунан наживку копает. А я-то подумал, взялся собирать урожай". "Ну да", кивнул Отис. "Но раз ты уж подумал, скажи, что по-твоему можно вырастить на этом песчаном холме?" "Ну, не знаю". отвечал буггер: может, стекло? Говорят, на этой почве хорошо растут бутылки, Иной раз можно даже собрать очень хороший урожай, парочку сотен". Хм, задумчиво протянул Отис. — "Немноговато ли будет? Разве что сажать обязательно в полнолуние. — "Да, но что же это мы тут прохлаждаемся? Надо помочь мистеру Нунану накопать червей". Дядя Сагомор оперся на лопату и сказал: «Но полно, ребята, никто вас не просит из кожи вон лесть. Отец протестующий поднял руку. Прошу вас, ни слова больше мистер Нонон. Да шериф нас сожрет с потрохами, коли узнает, как мы бездельничали. А вдруг вас хватит солнечный удар? Он нам всегда говорит: "Ребята, помогайте Сагамору Нунану всем, чем можете". Он у нас знаменитый налогоплательщик. Очез взял лопату у дяди Сагамора и подбросил вверх ком земли. Сагамор уступил ему место. вот сэр», — обратился он к Папаше. Говорил я тебе, Сэм, шутники они. Вот бы поучиться нашим местным политиканам, которые жрёт на налогоплательщиках, а шарифовы ребята каждую свою минуту посвящают людям. А как же, сказал Папаша, всякому видно. А что еще меня злит, продолжал Сагамор. Это когда невежды утверждают, что никто не преуспеет в политике, если не полениться оторваться от своей кормушки и Он не закончил, стараясь разглядеть, что там делают помощники шерифа. Отис перестал копать, Оба стояли, глядя на землю и покачивая головами. Какая удача для вас, что мы тут объявились, сказал Отис. вы копаете не в том месте, не подходящее место для червей. Дядя Сагамор почесал ногой об ногу. Вы ошибаетесь, сказал он. Могу поклясться, что только что накопал тут прорву червей. «Ну, ничего подобного, мистер Нонан, потряс головой Бугер. Так уж вышло, что мы с Отисом большие специалисты по червям, а тут их совсем нет. Надо полагать, не найдется ли более подходящего местечка. Тут он указал на то место, где дядя Сагамор начал копать вначале. А вот, протянул бугер, кажется, вот оно. Именно так я и думал, вторил ему Отис, и они перешли туда. Дядя Сагамор вытащил большой красный платок, отер им лицо и начал что-то говорить, но они не обращали на него внимания. Все мы проследовали за ними. Они присели на корточки возле разрытой земли. Бугер мял землю пальцами, важно кивая, словно нашел золотые россыпи. да, здесь, похоже, получше", произнес он. "Первоклассная почва для червей". Сагамор кашлянул и начал подобострастно: "Ну, ребята, здесь в точности такая же земля, никакой разницы". Бугер и Отис уставились друг на друга. Потом Бугер произнес. "Не видишь никакой разницы? Тут не глядеть надо, очувствовать». "А вот попробуй-ка", добавил Отис, вложив комок земли Сагамору в руку. "Попробуй на ощупь, прямо шелковое». Но дядю Сагамора это что-то не особо заинтересовало. Он бросил комок на землю, потом поскреб в затылке и сказал: ну вообще-то, насколько я помню, черви любят влагу. Может, надо копать чуть ближе к озеру? «Нет, сэр», — ответил Бугер, отбирая лопату у Отиса. "Дальше искать смысла нет, а тут прямо рай для червей". Он надавил на лопату, а мы все смотрели на него. Вся эта суета из-за червей казалась мне глупостью, но я ничего не говорил. Бугер продолжал копать. Дядя Сагамор переминался с ноги на ногу. Несколько раз он порывался заговорить, но не решался. Казалось, ему недостает уверенности. Тут вдруг мы все услыхали, как лопата наткнулась на что-то твердое. Отис и Бугер посмотрели друг на друга озадаченно. «Ну нет, это не червь", сказал Отис. Он влез в землю рукой, потом поглядел на Бугера и покачал головой. Можешь мне не верить, но это бутыль. Бутыль? переспросил Бугер. Что же интересно знать, она там делает? Дядя Сагаморов вновь достал платок и вытер лысину. "Хм, ребята, сказал он. Наверное, что-то там разбилось из посуды, а Бесси выкинула". "Ну да", ответил Бугер, "Должно быть так". Он важно поглядел на Отиса, но было заметно, что оба они с трудом сохраняют серьезность. Внезапно Отис принюхался к пригоршне земли, которую поднес к своему носу, а затем к носу Бугера. "Господи, помилуй!" воскликнул он. "Вот уж точно богатая почва, крепости не меньше 120 градусов!» Он принюхался, ухмыльнулся и передал бутыль Отису. то тоже понюхал и сказал: можно набраться даже стоя рядом, однако вещественных доказательств маловато. Конечно, ответил Бугер, но они еще будут. Дядя Сагамор, казалось, сохранял самообладание. Он тоже принюхался и отпрянул как бы в потрясении. Но, «Ну, знаете, вымолвил он, я, конечно, не специалист, но почти уверен, тут было спиртное». И откуда она только тут взялось?» Бугер подмигнул Отису. А вот и не скажем, ответил Отис. Но тот, кто зарыл ее, славно над тобой подшутил. Дядя Сагабор недоуменно потряс головой и обратился к Папаше. А вот так сэр можно утратить веру в человека. Зарывает, понимаешь, спиртное, где попало. И когда они это проделали, вопросил Папаша: Да кто их знает, ответил Сагомор. Нет, чтобы подобно нам трудиться, не покладая рук, от зари до зари, чтобы заработать и заплатить налоги. «Ну, братец, Бугер только головой покрутил. Они опять рассмеялись. Потом Бугер вытер глаза и сказал: Давай покопаем еще и поедем. Жду не дождусь поглядеть на шерифа, когда мы к нему заявимся. Он стал копать снова, а мы отступили, смахивая с себя землю. Отис ухмыльнулся и сказал: "Если наткнешься на червя, не рискуй, а то после этого снадобья он может на тебя кинуться".